Глава 4. Выйдя из кабинета миссис Вагнер, вдова немного подумала и отправилась на поиски дочери. Открыв дверь столовой, она увидела на столе доску для игры в богатель и склонившиеся над ней головы фрица и мины, которые то и дело отвлекались от игры, что простительно влюбленным. «Хочешь присоединиться к нам, мама? Фриц ужасно играет. Эта игра требует математических расчетов», — оправдывался Фриц. Амина меня отвлекает. Мадам Фонтен слушала их, по-матерински снисходительно улыбаясь. «Я иду к себе», — сказала она. «Если увидите Джека Строу...» «Джек только что ушел», — вставил Фриц. «Я видел в окно. Он сначала припустился бегом, а потом, вспомнив о самоуважении, перешел на ходьбу. Интересно, каким он вернется?» «При исполненном тщеславие, Я дала ему денег на перчатки. Если кто-то из вас увидит Джека раньше, скажите, что я жду его наверху, чтобы увидеть новые перчатки. Мне приятно баловать беднягу. И не вздумайте смеяться над ним, он заслуживает жалости». Проявив столь возвышенные гуманные чувства, мадам Фонтен удалилась, оставив влюбленных за игрой. «Пока Джек в восхищении от подарка, он скорее поддастся ее влиянию», — подумала вдова. Сейчас именно то время, когда надо застраховаться, чтобы Джек нечаянно не рассказал о случившемся в Вюрцбурге. В доме было известно, что миссис Вагнер после свадьбы, как только позволит дела фирмы, вернется в Лондон. По расчетам мадам Фонтен, слабоумный через месяц-полтора будет уже безопасен, только бы продержаться до этого времени. В столовой продолжилась игра в богатель с неизбежными перерывами. Фриц, безукоризненный в роли жениха, был весьма посредственным игроком. Во время одной особенно затянувшейся паузы, когда они сидели спиной к двери, их уединение было грубо нарушено. В тишину комнаты ворвался напористый голос, требующий немедленного внимания. «Эй, вы двое!» «Если хотите увидеть лучшую пару перчаток во всем Франкфурте, смотрите сюда». Джек стоял, вытянув перед собой руки в ярко-зеленых перчатках. Было видно, что его самооценка взлетела до небес. «Почему вы всегда входите без стука?» спросил Фриц с оправданным негодованием в голосе. «А почему вы обнимаете ее за талию?» задал встречный вопрос Джек. «И я заметил, Мина, чем больше он вас целует, тем больше вам это нравится». «Отошлите его отсюда, ради бога!» Тихо взмолилась мина. Ступайте наверх! выкрикнул Фриц. А вы опять приметесь за свое. Поднимитесь к мадам Фонтен и покажите ей свои новые перчатки, сказала Мина, проявив смекалку. Прекрасная мысль! воскликнул он. А вот ты, Фриц, никогда бы до этого не додумался. Фриц ничего не успел ответить. Джека как ветром сдула. Вдова сидела у себя и читала газету. Перед ней на столе стоял пирог и рядом с ним, как бы по чистой случайности, бутылка лимонада. При виде лакомств глазки Джека заблестели. «Ах, вот они, ваши замечательные перчатки», — сказала мадам Фонтен, оценивая глазом знатока новое приобретение. «Очень красивые. У вас отменный вкус, Джек». Джек принял похвалу как нечто само собой разумеющееся. Его внимание было приковано к накрытому столу. «Прогулка была удачная», — сказал он. «Мой вид произвел фурор. Раньше все глазели на мой мешок, а теперь все уставились на мои перчатки. Я держался очень скромно, будто ничего не замечаю». «Наверное, после прогулки проголодались?» — спросила вдова. «Что вы сказали? Проголодался? Клянусь, я бы сейчас мог съесть... Нет, так джентльмены не говорят». «Госпожа укоризненно смотрит на меня, когда я в офисе говорю, клянусь. Спасибо, пирог поем. Простите, надеюсь, в нем есть сливы?» «Есть сливы и много других вкусностей. Отведайте». Джек изо всех сил старался сохранять приличие и хотел, как ему было сказано, только отведать пирог. Но следовать этикету было выше его сил. Он любил сладкое, как ребенок, и накинулся на еду с жадностью. «Вы ко мне неожиданно подобрели», — сказал Джек, не переставая жевать. «В Вюртсбурге все было по-другому». Мадам Фонтен увидела в таком начале шанс. Она была не из тех, кто упустил бы его. «О, Джек!» — произнесла она с мягким упреком. «Разве я не ухаживала за тобой в Вюрцбурге? «Да», — признал Джек. «Было что-то вроде того». «Что ты хочешь сказать?» Джек доел кусок пирога и почувствовал, что устал от соблюдения правил хорошего тона. «Вы делали то, что велел профессор», — сказал он. «До меня вам дела не было. Однажды пришлось переворачивать меня. Как же неохотно вы это делали. С тех пор вы подобрели. Можно еще пирога, только кусок потолще. А лимонад тоже для меня. Вы не очень-то его заслужили, Джек, после таких неприятных слов». «Разве вы не помните?» — продолжала она, осторожно направляя разговор в нужное русло. «Как я готовила лимонад во время вашей болезни». Но Джек упорно гнул свою линию. «Как же вы любите комплименты», — сказал он. «Сказал же я, что вы подобрели. Продолжайте в том же духе, и со временем можете оказаться для меня второй по значению после госпожи. Откройте лимонад так, чтобы пробка с шумом вылетела». Мне нравятся такие штуки. Ваше здоровье. А облизывать губы после лимонада прилично? Прекрасный напиток. И какое же наслаждение чувствовать, как он стекает по горлу вниз. Когда я болел, вы мне не давали такой вкусный лимонад. Мне это напоминает... Напоминает о чем-то, что случилось в Вюртсбурге? Спросила мадам Фонтен. Да, подождите. Хочу попробовать обмакнуть пирог в лимонад. «Ой, как шипит!» «Да, в что-то случилось. Тем утром, когда Дэвид уезжал, я задал ему этот вопрос. Но он очень торопился и выбежал, не говоря ни слова. Это грубо, не правда ли?» Джек продолжал макать пирог в лимонад и при этом не глядел на вдову, иначе ее взгляд испугал бы его. Он поднял глаза только когда она заговорила. Из всех чувств самым развитым у него был слух – и его поразила резкая перемена в ее голосе. «А что именно вы спросили у Дэвида?» задала вопрос мадам Фонтен. «С вами что-то случилось?» «Ничего. Так что вы спросили?» «То, что мне хотелось узнать. Возможно, я смогу ответить на ваш вопрос». «Может быть». «Я понял. Не стоит макать пирог в лимонад. В нем остаются крошки». «Возьмите другой кусок, Джек. Можно самому». «Конечно, но вы так и не сказали, что хотели узнать». «Я хотел знать», — наконец ответил Джек. «Кто отравил мистера Келлера?» В этот момент, нарезая пирог, он наткнулся на засахаренную дольку апельсина и не видел, как лицо вдовы снова изменилось. Она быстро отвернулась и стала ворошить дрова в камине. Стоя спиной к столу, она обрела уверенность. «Какой вздор!» — отозвалась вдова. Заподозрив посягательство на его достоинство, Джек не донес пирог до рта, остановившись на полпути. Такого он стерпеть не мог. «Я никогда не несу вздор», — резко ответил он. «Сейчас несете», — также резко возразила вдова. «Мистер Келлер заболел, как всякий другой человек. Никто его не травил». Джек вскочил на ноги. В этот момент он забыл о пироге. «Никто», — повторил он. Тогда ответьте, его излечило снадобье из синей бутылки? Кто ему это сказал? Мог Джозеф, могла Мина, но сейчас задаваться таким вопросом нельзя. Надо выбить эту мысль из его головы, и она бодро произнесла. Да, это так, и ждала реакции Джека. Ясно сказал Джек. Мистера Келлера вылечило лекарство из синей бутылки, как и меня. А меня отравили. Что на это скажете? «Вы не были отравлены», — решительно возразила вдова. Джек подошел к камину, и в глазах его снова вспыхнул огонек сумасшедшего из бедлама. «Дьявол, отец лжи», — торжественно заявил он. «Не лгите! Я собственными ушами слышал, как доктор говорил, что меня отравили». У вдовы был готов ответ. «Хозяин сказал так, чтобы вас напугать, иначе в его отсутствии вы могли попробовать еще какое-нибудь лекарство». «Вы пожадничали, Джек, и выпили в лаборатории двойную дозу из бутылки лилового цвета. Так что виновник в своей болезни вы, а никакой не яд». Джек сосредоточенно смотрел на вдову. Он считал, что раз его и мистера Келлера излечила настойка из синей бутылки, значит, оба были отравлены. Но как одно лекарство могло помочь в двух разных случаях? Это было выше его понимания. Печально покачав головой, он вернулся к столу. Лучше бы мне не задавать этот вопрос, сказал Джек. Я совсем запутался. Он продолжал сомневаться, по-прежнему не доверяя вдове. Но его смущенный ум бессознательно искал опору. Если это лекарство, рассеянно спросил он, что оно лечит? При этих словах в голове мадам Фонтен мелькнула адская мысль. Не отходя от камина, Она медленно повернула голову в сторону шкафа. Есть лекарство лучше того, что находится в синей бутылке, сказала вдова. Оно так быстро снимает усталость или головную боль, что я привезла бутылку с собой из Вюрцбурга для личного употребления. В глазах Джека вспыхнул интерес. "О", воскликнул Джек. "Можно мне взглянуть?" Мадам Фонтен вынула из кармана ключ. Но в последний момент заколебалась. «Только одним глазком!» — взмолился Джек. «Хочу увидеть эту бутылку!» Вдова отперла шкаф.